Заметка от чуда-блокноте. 1925 1924 год. Когда я не доверяю своей памяти, как известно, невротики делают это очень часто, но и у нормального человека есть все основания для этого. То я могу дополнить и обеспечить её надёжную работу, делая пометки в письменном виде. В таком случае поверхность, которая хранит эту запись, доска или лист бумаги, одновременно представляет собой, так сказать, материализованную часть аппарата памяти, который я обычно незримо ношу в себе. Мне надо только отметить для себя место, на котором помещено это зафиксированное таким образом воспоминание. Тогда я могу в любой момент, по своему усмотрению, воспроизвести его, будучи уверенным в том, что оно осталось неизменным, то есть не подверглось искажениям, которые оно, возможно, притерпело бы в моей памяти. Если я хочу в широких масштабах пользоваться этой техникой для улучшения функций своей памяти, то отмечаю, что в моём распоряжении есть два разных способа. Во-первых, Я могу выбрать такую поверхность, которая сохраняет доверенную ей запись в целости и сохранности в течение неопределённо долгого времени. То есть листок бумаги, на котором я пишу чернилами. Тогда я получу долговечный след воспоминания. Недостаток этого способа заключается в том, что ёмкость поверхности для записей вскоре исчерпывается. Листок целиком исписан, на нём нет места для новых записей. И я вынужден взять для употребления другой, ещё не исписанный лист. Преимущество этого способа, оставляющего долговечный след, также может потерять для меня свою ценность, а именно если по прошествии какого-то времени у меня пропадёт интерес к сделанной записи, и я не захочу больше сохранять её в памяти. Другой способ избавлен от обоих этих недостатков. Когда, например, я пишу мелом на аспидной доске, у меня есть некая воспринимающая поверхность, ёмкость, которая сохраняется в течение неограниченно долгого времени, а записи, сделанные на ней, я могу уничтожить, если они меня перестают интересовать, не выбрасывая при этом саму поверхность для записи. Здесь недостаток состоит в том, что я не могу получить долговечный след. Если я захочу сделать на доске новые записи, мне придётся стереть те, которые уже на ней находятся. Таким образом, неограниченная ёмкость и сохранение долговечных следов, по всей видимости, взаимно исключают друг друга в приспособлениях, которыми мы заменяем свою память. Мы должны либо обновить воспринимающую поверхность либо уничтожить запись. Все вспомогательные приспособления, которые мы изобрели для улучшения или усиления функций своих органов чувств, имеют такое же строение, как и сам орган чувств или его части: очки, фотографическая камера, слуховая трубка и так далее. Далее эта мысль развивается в главе 3 работы Недомогание культуры 1930 год. По сравнению с этим вспомогательные приспособления для нашей памяти кажутся особенно несовершенными, ибо наш душевный аппарат делает именно то, чего они сделать не могут. Ёмкость восприятия всего нового у него неограниченна. И вместе с тем он создаёт долговечные, хотя и не неизменные, следы воспоминаний о них. Ещё в толковании сновидений 1900 год я высказал предположение, что эту необычную способность можно разделить на работу двух разных систем органов душевного аппарата. Как упоминает Фрейд в работе По ту сторону принципа удовольствия, 1920 год. Это разделение было сделано ещё Брейером в написанной им теоретической части Этюдов об истерии, 1895 год. Я утверждал, что мы обладаем системой В С З, в которую попадают восприятия. но которая не сохраняет долговечного следа от них и поэтому в отношении нового восприятия может вести себя как чистый лист бумаги. Долговечные следы воспринятых возбуждений сохраняются в расположенных за ней системах воспоминания. Позднее, по ту сторону принципа удовольствия, 1920 год, я добавил замечание: что необъяснимый феномен сознания возникает в системе восприятия вместо долговечных следов. Не так давно в продажу поступил небольшой прибор под названием Чудоблокнот, который имеет больше возможностей, чем лист бумаги или аспидная доска. Вроде бы это не более чем доска для письма, с которой можно удалять записи с помощью удобного приспособления. но при внимательном изучении в его конструкции можно обнаружить примечательное соответствие с моим предположением о строении нашего аппарата восприятия и убедиться в том, что он действительно может дать и то и другое всегда готовую воспринимающую поверхность и долговечные следы воспринятых записей Чудо-блокнот представляет собой окаймлённую бумагой пластинку из тёмно-коричневой, содержащей смолу или восковые массы, над которой расположен тонкий просвечивающий лист, прикреплённый к верхнему концу восковой пластинки и свободно прилегающий к нижнему её концу. Этот лист представляет собой наиболее интересную часть этого небольшого аппарата. Сам он состоит из двух слоёв. которые за исключением двух поперечных краёв могут быть отделены друг от друга. Верхний слой представляет собой прозрачную целлулоидную пластинку, нижний тонкую, то есть просвечивающую вощёную бумагу. Когда аппарат не используется за дня, поверхность вощёной бумаги слегка прилипает к передней поверхности восковой пластинки. Этот чудо-блокнот используют, делая запись на целлулоидной пластинке листа, покрывающего вощёную доску. Для этого не нужен карандаш или мел, ибо записывание основано не на том, что материал передаётся на воспринимающую поверхность. Это возврат к тому способу, которым древние люди писали на глиняных или восковых табличках. Остроконечная палочка, стило, царапает поверхность углубления, на которые составляет письмо. При пользовании чудо-блокнотом такое насекание происходит не прямо, а через посредством покрывающего его листа. Стело вдавливает заднюю поверхность вощёной бумаги в восковую пластинку в тех местах, с которыми она соприкасается. И эти борозды надписьят тёмного цвета. становятся видимыми на гладкой в остальных местах бледно-серой поверхности целлулоида. Чтобы уничтожить запись, достаточно, взявшись за свободный нижний конец, лёгким движением отделить комбинированный верхний лист от восковой пластинки. В современных чудо-блокнотах способ отделения покрывающего листа от восковой пластинки несколько иной. что впрочем ничего не меняет в самом принципе. Предварительные замечания издателей. Тем самым разрывается плотный контакт между вощёной бумагой и восковой пластинкой в местах насечек, благодаря которому становилось видимым письмо, и он не восстанавливается даже тогда, когда обе поверхности снова соприкасаются друг с другом. Теперь на чудо-блокноте нет никаких букв. И он готов воспринять новые записи. Разумеется, некоторые несовершенства прибора не представляют интереса для нас, поскольку мы лишь хотели проследить его приближение к структуре душевного аппарата восприятия. Если осторожно отделить целлулоидную пластинку от вощёной бумаги, когда на чудо-блокноте есть записи, Дописьмо также отчётливо видно на поверхности последней. И может возникнуть вопрос: зачем вообще нужна целлулоидная пластинка? Потом опыт показывает, что тонкая бумага легко собирается в складки или разрывается, если писать с помощью стело прямо на ней. Таким образом, целлулоидная пластинка представляет собой защитную оболочку для вощёной бумаги. которая должна предотвращать вредное воздействие извне. Целлулоид это защита от раздражителей. Собственно, слой непосредственно воспринимающий раздражители это бумага. Здесь я хочу указать на то, что в работе по ту сторону принципа удовольствия я сделал вывод, что наш воспринимающий душевный аппарат состоит из двух слоёв. внешней защиты от раздражителей, которая должна снижать величину поступающих возбуждений, и из поверхности воспринимающие раздражители системы В С З. Эта аналогия не имела бы большой ценности, если бы её нельзя было проследить далее. Если отделить весь верхний лист целлулоид и вощёную бумагу от восковой пластинки, то написанное исчезает и, как уже упоминалось, потом не восстанавливается. На поверхности чуда блокнота нет никаких записей, и она снова готова к восприятию. Однако легко установить, что сам след от написанного остаётся на восковой доске, и при удобном освещении его можно прочесть. Таким образом, блокнот представляет нам не только вновь пригодную к употреблению воспринимающую поверхность, подобно аспидной доске, но и длительные следы написанного, подобно обычному бумажному блокноту. Он решает проблему соединения обеих функций, распределяя их между двумя отдельными, но связанными между собой составными частями. Системами Но точно так же, согласно моей выше упомянутой гипотезе, осуществляет свою функцию восприятия и наш душевный аппарат. Слой воспринимающие раздражители система ВЗЗ не образует долговечных следов. Основы воспоминания закладываются в других примыкающих к нему системах. При этом нас не должно смущать, что длительные следы воспринятых записей в чудо-блокноте не используются. Достаточно того, что они существуют. Ведь аналогия между таким вспомогательным аппаратом и взятым в качестве примера органом должна где-то закончиться. Ведь чудо-блокнот не может также снова воспроизвести изнутри стёртую когда-то запись. иначе это был бы действительно чудо блокнот если бы он мог осуществлять это так как наша память тем не менее теперь мне не кажется слишком смелым сравнение верхнего листа состоящего из целлулоида и вощёной бумаги с системой ВЗЗ и её функцией защиты от раздражителей находящейся на ней восковой пластинки с бессознательным проявлением того что написано и его исчезновение со вспышкой и исчезновением сознания при восприятии. Признаюсь, однако, что я склонен продолжить это сравнение. При пользовании чуда-блокнотом написанное исчезает всякий раз, когда прекращается плотный контакт между бумагой, воспринимающий раздражитель и восковой пластинкой, сохраняющий отпечаток. Это совпадает с представлением, которое я уже давно составил о принципе действия воспринимающего душевного аппарата, но о котором я до сих пор умалчивал. Однако Фрейд упоминал это своё представление ещё в работе по ту сторону принципа удовольствия, 1920 год. Он ещё раз излагает его в конце своей статьи Отрицание, 1925 год. Однако в зачаточном виде оно уже содержится в проекте 1895 года. Смотрите часть первую, конец 19 раздела. Первичные процессы сон и сновидения. Я предположил, что котектические иннервации быстрыми периодическими толчками посылаются изнутри в полностью проницаемую систему ВЗЗ и снова отводятся обратно. До тех пор, пока система котектируется таким образом, она получается проводдающейся сознанием восприятия и передаёт возбуждение дальше в бессознательные системы воспоминания. Как только котексис устраняется, сознание угасает и деятельность системы прекращается. Это созвучно принципу невозбудимости некотектированных систем. который обсуждается в примечании издателей к метапсихологической работе о сновидениях. 1917 год. Это похоже на то, как если бы бессознательное посредством системы ВСЗ протягивало во внешний мир щупальца, которые быстро убираются после того, как они попробовали его возбуждение. Таким образом, прерывание которые возникают в чудо-блокноте извне, на мой взгляд, происходят из-за дискретности потока иннервации. И вместо действительного прекращения контакта, согласно моей гипотезе, имеет место периодически наступающая невозбудимость системы восприятия. Далее я предположил, что этот прерывинный способ работы системы ВСЗ лежит в основе возникновения представления о времени если вообразить что в то время как одна рука пишет на поверхности чуда блокнота другая периодически отделяет его верхний лист от восковой пластинки то это будет наглядным изображением того как я представляю себе функцию нашего воспринимающего душевного аппарата Эта мысль излагается также в эссе по ту сторону принципа удовольствия, 1920 год. И в скользь обозначено в работе Бессознательное, 1915 год. Она снова высказывается в статье Отрицание, 1925 год. Правда, в ней Фрейд приписывает функцию выпускания щупалец инстанции я.